Глава 32. В сознание вернуло боль в ребрах. Проморгавшись, я понял, что лежу на боку. Тело ныло, кажется, я скатился с лестницы. Горло соднило, а происходящее воспринималось как замедленная съемка. Успела сознать прыгнувшего на меня гора и увернулся в последний момент. Горело впечаталось так сильно, что пробила паркет. Кому-то пора сесть на диету. Проклятье, не вдохнуть! Сблокировал выпад, отскочил, и чуть не поймала перкот. Надо оборачиваться, да только удары сыпятся так быстро, что я моргнуть не успеваю. Гор ударил прямо. Рефлекторно сблокировал, но от мощи меня толкнуло к лестнице. Не удержался на очередном уклонении и качнулся. Алик тут же ударил в грудь, роняя меня на ступеньке. Тварь! Горилла прыгнула, намериваясь пробить мне ребра. Но тут прямо передо мной появился Дэн. Оставаясь в человеческой форме, он умудрился заблокировать смертоносный удар и оттолкнуть противника, роняя теперь уже Алика на лопатке. Прыгнул сверху гибко и грациозно. На гора посыпался град ударов. Он не отвечал, только голову закрыл. Должно быть, пытался понять, что происходит и с кем дерется. Ярость Дэна разгоралась все сильнее. Алику удалось скинуть его, но тигр ринулся в атаку, едва коснулся пола. Поднырнул под кулак и мощно врезал горили в челюсть. Алек шарахнулся и замотал головой, будто не веря в происходящее. Я и сам, признаться честно, был немало удивлен. Определенно, молодой альфа Дома Тигра – мощный и очень опасный боец. То, что он выбрал мою сторону – большая удача. Не дав горилле прийти в себя, Дэн нанес серию молниеносных ударов по корпусу, потом в живот и челюсть. Тренировки не прогуливает, молодец». Горы сдал оглушительный рев. «Заткнись, макака!» – фыркнул Дэн. Голова боли на него сразу с нескольких сторон напрыгнули шимпанзе, пробуя оттащить от гора. Дэн зарычал на них так правдоподобно, словно нам все же удалось сегодня обратить его. Вслед за мартышками, коих я лично перевешиваю на деревьях, когда все стихнет, вынырнула моя стая. Само собой, мы не успели привести ни тигров, ни медведей, да и никого вообще. «Волки сильно измотаны. Языки болтаются почти до пола. Вместо слюны кровавая пена. Не знаю, наверняка, чья это кровь. Некоторым хватило сил только войти в терем и сесть. До последнего держали оборону и не пускали их в наш дом. Практически невыполнимая задача. По стенам из потолка сползали змеи. Поль наконец вышел из своего угла и приблизился, не обращая внимания на хаос вокруг». Словно никто не сражался в холле княжьего дома, швыряя друг друга в высокие колонны с нарисованными животными. «Стоять!» – низко прорычал я, отпинывая от себя мартышку. «Иначе что? Применишь силу князя, которой у тебя больше нет?» «Неожиданно, правда?» «Вот что бывает, когда к власти приходят глупые щенки вроде тебя!» «Знания и правила?» – пуль качнул головой. «Никто никогда их не читает. Вот результат!» «Что ты сделал?» Я не отрывал взгляд от противника. Мы стояли напротив, прямо посреди творящегося вокруг кровавого безумия. Воздух пропитался кровью, уши закладывало от визга и рёва. «Вопрос должен звучать иначе?» Прошипел Поль. «Чего ты не сделал?» «Да, мальчик, происходящее сейчас целиком твоя вина». Альфа, который не может зачать наследника и продлить свой род, не является сильнейшим. А значит и князем быть недостоин. Мунис отречется от него. Прошел уже год с твоей коронацией, Марк, а у тебя до сих пор нет наследника. Не заметил, что силы исчезают. Твои приказы больше не имеют веса. Ты становишься просто кастрированным псом. Думаешь, почему для борьбы за титул нужна пара? «Нас ты тоже ставишь в неудобное положение, ведь теперь князем станет тот, кто посеет семя в действующей княгине». «Где она, Марк?» «Проклятье!» «Стоило бы сообщить все это сразу после коронации. Ладно, в пекло». «Говори, Марк, где Алина?» «Продолжишь в том же духе, твоей стаи только шкуры останутся. Выбирай что-то одно. Либо они, либо истинное». Вспышка оборота ударила по глазам, и я впервые увидел вторую сущность поля. «Твою ж... мать!» Громадное змеиное тело заполнило, казалось, весь холл, сбивая всех стоявших. Он беспрестанно двигался и шуршал по полу сухими чешуйками, будто галькой под ногами. Но потрясло меня не это. Его голова осталась человеческой. Видоизмененной, да. Глаза стали больше и лишились век. Про провале рта виднелись змеиные клыки, и то и дело высовывался тонкий уродливый язык. Мы ошиблись. Поль не питон. Он полос. Одна из самых древних сущностей. Практически миф. Я сказки слушал и не думал, что встречусь с живой легендой. Проклятие, сколько же ему лет. Или скорее столетий. Хотя неважно. Нет, мне действительно плевать. Он посмел угрожать моей стае. Похитил и издевался над долиной. «Чтобы разорвать тебя, сила князя не нужна», — прорычал я, посылая вспышку для оборота. Прыгнул вперед, оторвался от земли человеком, а вцепился в тело уже Альфой Дома Волка. Поля глушительно зашипел. Будь его голова нормальной змеиной, мог бы попытаться укусить, но его единственным оружием были мускулы в длинном и неповоротливом из-за этого теле. «Он правда думал, что достанет меня?» Пытался извернуться так, чтобы зажать меня в удушающие кольца, но я не позволял. Уклонился от удара толстенного, будто бревно хвоста. Отпрыгнул и снова вцепился в рану. Рвал клыками. Упирался лапами, вырывая плоть. Швырял в сторону и кусал снова. Может он и легенда, но кровь у него течет так же, как и у всех нас. Не знаю, на что он рассчитывал. Ему не угнаться за мной в скорости с таким огромным телом. Поль пытался спрятать рану, но я, недолго думая, вцепился рядом, создавая еще одну. И еще. На клочки порву, тварь. Слышал, как пыхтел в стороне гор, но помочь не мог, отвлекаясь на Лиса и Дэна. В конце концов, Поль просто распластался и лишь вскидывал голову, когда я вырывал из его тела очередной кусок. Усталость дала о себе знать. Не желая показывать это, я схватил за край кожи и потянул, раздирая рану. Поль взвыл и сильно дернулся, отталкивая меня. «Ты подохнешь! Вы все сдохнете!» – прошипел Полос. Думал кинется на меня, но вместо этого неповоротливое змеиное тело ринулось к гору, который выломал чашу одного из фонтанов с ничей водой. Синяя жидкость растеклась по Полу, открывая люк, ведущий не пойми куда. Пол и Алекс скрылись в нем. Змеи и мартышки бросились бежать – «Что за...» «Бежим!» Рядом оказался Арс, рывком ставя меня на лапы. «Все, валим!» «Сейчас рванет на полмуниса!» Когда он кричит, дела и правда плохи. Я прикинул, сколько оборотней может быть только на территории княжьего дворца. «Рванет полмуниса?» «Значит, и соседей наших заденет?» Я оглянулся. Большая часть волков уже не на ногах. Без силы князя я не чувствую, сколько из них мертвы. Те, что стоят, вряд ли добегут даже до порога. Все посмотрели на меня. Кто-то предпринял неосознанную и бессмысленную попытку сместиться к двери. А ведь наверху волчата. Подрастающее поколение. Есть дети и в домах по соседству. Сердце сжалось, когда я переводил взгляд с одного волка на другого. Посмотрел на Дэна и Арса, который отказывался мириться с неизбежным и пытался поднять кого-то на лапы. Они защищали меня и Алину. А я позволю ему умереть? Ну уж нет. Я князь этого мира. И если Мунис хочет поспорить, пусть пытается. Прикрыл глаза и сосредоточился. Сознание будто размазалось, выцепляя искры сердец, окружавших меня оборотней. Видимо, еще не вся сила князя испарилась. Крупицы, но мне хватит. Потянулся дальше. Ловил отголоски других. Ощутил даже поле и гора пробирающихся канализациями внизу, но отсёк их. Отсёк и мартышек, улепетывающих от терема. Они напуганы. Хоть бы получилось. Я никогда так не делал, но права на ошибку у меня нет. Терем затрясся, и на следующем вдохе воздух стал обжигающе горячим. Одновременно с этим я прыгнул в реальный мир, утягивая за собой всех, кого успел отметить.